Эмма медленно поднялась, выставила руку вперед и наткнулась на стену, ощупала ее по всей поверхности и не нашла никакого отверстия. Тогда она развернулась всем корпусом в противоположную сторону и обнаружила перед собой длинный темный коридор, которому не было конца. По обе стороны этого коридора то тут, то там появлялось непонятное мерцание. В ноздри ударил запах сырости и плесени, а мир зазеркалья начал потихоньку оживать. Тихие звуки доносились со всех сторон. Стрекотание, уханье, завывание, шепот. Все они были едва различимы, но постепенно становились отчетливее, разборчивее, реалистичнее, как медленно проявляющееся изображение на фотографии. Держась за стену, чтобы не потерять единственный ориентир в темном пространстве, Эмма сделала несколько шагов вперед. По коже муравьями разбегались мурашки, ее постепенно начинало колотить от страха и холода. «Здесь кто-нибудь есть?» Собственный голос отдался эхом в барабанных перепонках. Он показался ей неожиданно низким, громким до боли, чересчур гулким и почти неузнаваемым. Она вжала голову в плечи. В этой пустой мерзлоте и сама Эмма казалась себе чем-то чужеродным. Слишком шумным, слишком теплым, слишком живым. Оживали она. От этой мысли сердце потяжелело. Перед внутренним взором пронеслись предшествующие события. Артем душил ее, потом со всей силы отбросил, и теперь она оказалась здесь. Все стало на свои места. Она сломала шею, расшибла голову. Это и есть конец. Что теперь? Есть что-то после жизни. За ней должен кто-то прийти и увести, показать путь к свету или небытие. А может, ей полагается сначала предстать перед высшим судом? Тогда каким будет вердикт? Разве она заслужила спасение? Молодушная, бесполезная и бестолковая. Что хорошего она сделала за всю жизнь? Ничего не замечала. Ни странности мамы, ни страдания сестры. Даже себе не смогла помочь. Эмма постояла с минуту, обуреваемая мрачными предчувствиями и противоречивыми догадками, но никто так и не появлялся. Только холод становился нестерпимым. Наверное, нужно двигаться к тем вытянутым мерцающим пятнам. Она дернулась, когда краем глаза заметила, как у ноги пронесла чья-то тень, высотой примерно до уровня бедра, как собака крупной породы, только пронеслась она со змеиным шипением. Может быть, большая ящерица? Затем лица слева что-то мягко коснулось, чьи-то маленькие крылышки и, с другой стороны, тоже вдруг зажужжало, защекотало все лицо, словно она оказалась в облаке мушкары. Тьма затышала. Заворочилась. Ее заметили и стали ощупывать, изучать, чтобы сделать частью своего мира или заклеймить чужое и уничтожить. Эми показалось, что коридор пошатнулся. Она стала отмахиваться и пробежала несколько метров вперед, а когда остановилась и снова положила ладонь на стену, почувствовала под пальцами какую-то вибрацию, покалывание, тепло. Слева на стене располагалось большое зеркало. «Так вот, откуда исходило мерцание!» а за его пульсирующим полотном разворачивалась драма. Не было слышно ни звука, но мужчина на вид около пятидесяти лет, с залысинами, в растянутой майке, размахивая большим армейским ножом, широко раскрывал рот, хмурился. Он, очевидно, кричал на женщину в домашнем халате. Та выглядела младше лет на десять, а может и больше. Она смотрела на него выпученными от испуга глазами и тоже робко пыталась что-то говорить. Затем он высоко поднял руку и с размаху ударил ее по голове рукояткой ножа. Женщина повалилась на пестрый ковер, провела дрожащими пальцами по лбу и, увидев на ладони кровь, бессильно заплакала. Мужчина не унимался. Тогда она встала на колени, сложила руки ладонями вместе и взмолилась. В этот момент в поле зрения появился зареванный мальчонка лет пяти в майке и коротких шортиках. Он бросился к мужчине, который, видимо, был его отцом, вцепился в брючину, а тот что-то рявкнул и с яростью отшвырнул нишку в стену. Эмма не выдержала и, поддавшись внезапному порыву, шагнула вперед, пройдя прямо сквозь зеркало. Комната наполнилась звуками, с хлипами, мычанием, басовитым надрывным криком. «Хватит! Что вы делаете? Я полицию вызову!» Выплюнула Эмма и в ту же секунду осознала абсурдность своих слов. «Вызовет полицию куда? Откуда?» как позвонит. У нее даже телефона нет, и она понятия не имеет, где находится». Тем временем женщина поползла на четвереньках в сторону маленького мальчика, скорчившегося от боли в углу, вероятно, сына, а мужчина быстро нагнал ее, ухватил за ворот халаты и пнул в живот. Та взвыла и снова упала. «Слушайся меня, тварь!» орякнул мужик. «Хорошо, хорошо!» схлипывала она. «Я буду слушаться!» Только, пожалуйста, Игорь, пусть дети выйдут! Никто не обращал на ему внимания. Сердце рвалось от несправедливости. Она должна вмешаться, помочь. Тогда Эмма, сама, не ожидая от себя такой храбрости, разбежалась и прыгнула мужчине на спину, пытаясь сбить сынок, но пролетела сквозь него и плюхнулась на полу рядом с несчастной матерью. Девушка растерянно завертела головой. Что мне до твоих выродков? оревел зверь. «Они и твои дети тоже! Игорь, горячнись Приди в себя! Потом сам опять прощения просить будешь! Но я уже не прощу!» «Так это не в первый раз», — заключила мысленно Эмма. Теперь она заметила еще одного ребенка. Девочка, лет десяти, светловолосая, пухленькая, кровь с молоком. Она сидела, обняв колени, на тахте у противоположной стены, сдрагивала и тихонько попискивала. Дверь в комнату распахнулась. Нина, скажи ему. Он опять. Отчаянно выкрикнула женщина вошедшему. Папа, опять мать колотишь. Ты же клялся только вчера. В помещении нарисовалась девушка. Это и было не меньше 18. -ти. Должно быть, старшая дочь. Вернулась Шалава. Тебя-то я и ждал. Яблочко недалеко от яблоньки падает. Где дотем нашаталась? Мужик метнулся в сторону двери. Женщина бросилась за ним, пытаясь помешать, но муж оттолкнул ее локтем. «Работала я! Чего ты взбеленился?» Резко вскинув подбородок, ответила девица, и это были ее последние слова, потому что мужчина схватил ее за длинные волосы, развернул, потянул вниз, запрокинув ей голову, и перерезал горло. Девушка тяжело рухнула на пол. Женщина схватилась за голову и завопила. «Сволочь! Убийца! Чудовище! Что ты наделал?» Она бросилась к бездыханному телу дочери на полу у двери. «Ниночка!» Но муж перехватил ее на полпути, поймал за руку и стал в выступлении наносить удары ножом в грудь и живот один за другим, а женщина оседала на колени. Он не остановился, пока изо рта у нее не хлынула кровь, а глаза остекленели. «Мама! Мамочка!» Вырвался отчаянный крик из груди мальчонки, а отец направился к нему. Как в тумане, Эмма в одно мгновение долетела до ребенка и укрыла своим телом. Тише, тише, малыш! Она не почувствовала, как нож прошел ее невесомую плоть и спорол ребенку живот, только увидела, как под ее руками мальчик захлебнулся в крови. Парализованная страхом кудрявая малышка стала последней. Она так и сидела в том же положении, тихо тряслась, обняв колени пока отец двигался к ней, сжимая в руке опокрённые кровью близких нож. В глазах девочки дрожали слезы, но она так и не посмела двинуться с места. Одним стремительным движением перерезал ей горло, как и старшей дочери. Эмма стояла посреди комнаты, а вокруг нее вращались в неестественных позах обезображенные тела невинных жертв кровавого тирана. Она закрыла глаза ладонями, замотала головой. «Нет, нет, нет!» — истошно закричала девушка, неосознанно попятившись обратно к зеркалу. А мужчина, судя по звуку шагов, пошел на нее. «Он ее видит?» Эмма опустила руки и взглянула. Мужчина шел медленно, покачиваясь из стороны в сторону. А вокруг него, взявшись не пойми откуда, плясали и кружились зловещие тени. Их становилось все больше. Лицо мужчины ничего не выражало, мышцы были расслаблены, а рот приоткрыт. Он будто бы смотрел прямо на Эмму, но не видел. «За ней есть кто-то?» Она обернулась. «Точно». Он смотрит в зеркало. Убийца остановился в шаге от нее. Эмма, как завороженная, смотрела в его серые глаза. Пустые и безумные. Он безэмоционально, словно в забытье, поднес нож к своей шее и полоснул сбоку одним сильным движением резко и глубоко. Алая кровь хлынула бурным фонтаном. Он явно знал, где резать так, чтобы сразу и наверняка. Эма машинально закрылась руками от брызг и отшатнулась, а когда посмотрела снова, стояла в том же холодном коридоре перед темно-зеркальной поверхностью, где было уже ничего не разглядеть. Сердце бешено колотилось, его было не унять. Она шагнула в сторону и, тяжело дыша, прижался лбом к стене, но тут же почувствовала, как что-то небольшое, юркое, пробежало по босой ноге. От неожиданности Эмма подпрыгнула. «Наверное, крыса. Просто крыса», — сказала она себе. Эмма до жути боялась крыс, но сейчас это казалось меньшим из зол по сравнению с тем, что пыталась нарисовать ее воспаленное воображение. Собрав волю в кулак, она двинулась дальше. В следующем зеркале она увидела женщину с толстой русой косой через плечо, мечущуюся по комнате. Эмма не сразу поняла, в чем дело, пока та не застыла, приглажденная к стене. Благо острый кухонный нож всего лишь зацепил перекинутый через плечи платок и вонзился в дерево, чудом не повредив плоть. Грудь женщины тяжело вздымалась, вытращенные глаза бегали из стороны в стороны, словно наблюдая за чем-то. Интерьер показался Эми до да более знакомым, и тут она начала узнавать страдалицы ту самую бабу Валю, только на несколько десятилетий моложе. Женщина скинула платок, быстро сползла по стене вниз и полезла под стол. В то же время через все помещение по воздуху пронеслось еще с десяток столовых приборов, ножей и вилок. Часть из них воткнулись в стену, туда, где только что стояла молодая Валентина Петровна, а часть рухнула на пол. На этот раз Эмма не стала делать попыток шагнуть сквозь зеркало и помочь ей. Во-первых, по прошлому опыту она понимала, что это бесполезно. Во-вторых, она застала бабу Валю живой и в гораздо более зрелом возрасте, а значит, ей удалось спастись. Она стояла и смотрела, как женщина под столом шевелит губами, прикрыв глаза и прижав правую руку к груди, похоже, молится. Упавшие на пол острые предметы повращались, поерзали на полу еще какое-то время, один из ножей и вилка оторвались от пола на пару сантиметров, но больше не взлетели. Вдруг Эмма вспомнила еще одну деталь, которая не придала особого значения, когда была у бабы Вали в гостях. Чайные ложки на столе были деревянными, что не удивило ее, ведь они вполне вписывались в старомодную обстановку кухни со всей этой вышивкой на занавесках и росписью на разделочных досках. Но ведь и нож, которым она резала сыр и колбасу на бутерброды, был керамическим. Теперь же это стало приобретать смысл. Женщина по ту сторону резко сдернулась со стола скатерть. Чашка и несколько тарелок полетели вниз и разбились, а Валентина бросилась навстречу Эмме и, очевидно, накинула скатерть на зеркало, потому что мерцание потухло, проход закрылся и стало темно. Но вдалеке девушка уже манил новый маяк. Что-то порхнуло мимо головы, задев волосы. Птица или летучая мышь? Какая-то еще неизвестная тварь? Эмма не смогла разглядеть. Кто знает, что за дрянь может водиться в этом сумрачном потерянном месте? Когда она вновь коснулась плеч, пытаясь смахнуть стаю мурашек, то осознала, что больше не мерзнет так сильно. Неужели начала привыкать и становиться здесь своей? Эта мысль показалась настолько рядовой, такой обыденной, что стало страшно, и Эмма даже хлопнула себя по щекам, пытаясь привести в чувство вернуть адекватное восприятие происходящего, если это вообще возможно в такой ситуации. В следующем зеркале она увидела женщину. Яркую, фигуристую, крупную, с пышной грудью, гордой осанкой и полными бедрами. Густые каштановые волосы были перехвачены тонкой красной лентой. Декольте броского платья и несколько кулонов на шее приковывали внимание. Ее хотелось рассматривать, любоваться, словно в ней кипела таинственная неуемная энергия. «Регина», — сказала себе Эмма с полной уверенностью, словно хорошо ее знала. Женщина с добродушной улыбкой взяла что-то со стола, повернулась к ней спиной и проворно зашагала к двери напротив. Похоже, она встречала гостя, но его не было видно. Только светлая макушка мелькала над головой хозяйки. Эмма зашла в комнату, чтобы послушать, о чем они говорят. Это оно? произнес гость полушепотом. Смотри, Регина, если не подействует, вернусь за деньгами. Женщина расхохоталась. Еще как подействует? Я свое дело знаю. Полюбит она тебя до смерти. Страстной, невозможной любовью, какой ты еще не видел. Только когда подаришь. Потом назад все вернуть, как было. Не надейся. Пороги мне тут не обивай. И так люди косо смотрят. С чего бы мне этого захотеть? А с того, что потеряет голову, сам не рад будешь. Смотри, как бы тебе эта любовь поперек горла не встала. Девушка-то точно свободная? Ни в чем ты перед ней не виновен. Ты бы мне имя назвал. Я бы посмотрела, защиту поставила, если все зайдет слишком далеко. — Не смеши, Регина. Чем дальше зайдет, тем лучше. У меня одна радость. Хочу, чтобы она стала моей. — Я деньги принес. Давай кулон. — Ну, как знаешь. Наслаждайся. Женщина протянула руку в дырную проем и закрыла быстрее, чем Эмма сообразила подойти поближе и рассмотреть гостя. Регина, весело напивая что-то себе под нос, подошла к шкафу и спрятала деньги в одну из книг, а потом принялась наводить порядок на столе. Больше наблюдать было незачем. И Эмма вышла. Боясь наткнуться на еще какое-нибудь неприятное или опасное существо в темном коридоре, она решила побыстрее добежать до следующей двери, но подскользнулась, чуть не упав. Вдруг пол перестал быть таким ровным и удобным. По ощущениям, под ногами образовалась мягкая сырая земля, покрытая бугорками, ямками, редкими камушками и травинками. Девушка стала ступать осторожнее. И вот, наконец, оказалась напротив следующего прохода. Даже не пересекая черты, она чувствовала, что стоит на берегу безмолвной реки, которую показывало зеркало. Ночное летнее небо было усеяно звездами, в темной воде отражался нежный лунный свет, в траве стрекотали сверчки. Небольшой деревянный помост уходил в воду, обрамленный с обеих сторон зарослями тростника. А на нем в длинной серой юбке и жакете лицом к воде стояла женщина что она собирается делать? Уж не бросится ли воду? Как только Эмма об этом подумала, женщина обернулась и заулыбалась. Очень приятное, располагающее к себе лицо. Должно быть, ее кто-то окликнул. Тот, кого она здесь ждала. Ее волосы были уложены в высокую затейливую прическу, словно для торжественного случая. Сама она казалась элегантной и утонченной, А Затем появился мужчина в брюках и клетчатой рубашке. Высокий, стройный, широкоплечий. Но, как почему-то подумалось Эмми, неровня ей. Женщина пошла ему навстречу, а когда они повернулись боком и обнялись, Эмма увидела в нем Артема. Получается, женщина — это ее бабушка Варвара? Действительно, теперь она разглядела схожие черты. Пара поцеловалась, затем мило беседовала несколько минут, а потом в глазах Варвары ни с того ни с сего появился испуг, она оттолкнула парня и активно зашестикулировала, мол, «не подходи». Эмма понятия не имела, что стряслось, и снова, чтобы услышать их разговор, пришлось шагнуть через проход. Женщина пятилась по мосту к реке. «Не подходи! Не смей трогать меня!» «Да что с тобой, Варь? Что я сделал не так? Кто ты такой?» «Что тебе нужно? Хочешь убить меня?» «С чего ты взяла эти глупости?» Казалось, что они друг друга не слышат или говорят на разных языках. «Тебе меня не достать! Уходи! Я тебя не боюсь!» «Да с чего тебе меня бояться? Я что, черт какой-то?» Она была уже на самом краю, когда Артем, то есть тогда еще Василий, догнал ее и приобнял за плечи, пытаясь успокоить, а Варвара задергалась, как в припадке, завещала. «Уходи, черт! Отпусти меня!» Эмма не могла понять, что происходит. Это то, о чем говорила Наташа? Проклятие, от которого женщина и их рода сходит с ума? Через секунду Варвара уже хрипела, оседая на землю. Так, словно ее душат, словно не хватает воздуха, хотя Василий не причинял ей никакого вреда. Напротив, он подхватил ее и принялся легонько шлепать по щеке, дуть на лицо, приговаривая. «Приди же в себя, Варвара! Варя! Что же делать? Как быть?» Она пришла в себя, оглядела его озадаченно, улыбнулась. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Василий облегченный и помог подняться. Но как только женщина оказалась на ногах, она со всей силы толкнула своего кавалера, и тот с брызгами рухнул в реку. Видимо, Василий не умел плавать, а у помоста было довольно глубоко, потому что его голова то показывалась на поверхности, то уходила под воду. Эмма знала, что, вопреки ожиданиям многих, настоящие утопающие, в отличие от киношных, не могут кричать, не могут позвать на помощь. Так и Василий только отчаянно барахтался всего в полуметре от деревянных досок, близких и недосягаемых одновременно, и хватал ртом воздух. А Варвара не теряла время зря. Она выбежала на берег, схватила увесистый булыжник, вернулась и скинула его прямо на голову ее недавнему возлюбленному. Кажется, только теперь она поняла, что сделала. Принялась метаться по помосту, хвататься то за голову, то за сердце, охоть осматриваться, то ли в поисках помощи, то ли проверяя, нет ли свидетелей. Эмма больше не могла наблюдать за этим. Неужели ее бабушка была настолько больна? Внутри что-то оборвалось. Стало больно, обидно, горячо. Девушка запаниковала, дыхание перехватило, и она поспешила вернуться в холодное молчание коридора. Мерцание медленно исчезло. Может быть,. Василий вернулся, чтобы отомстить за свою смерть. «Ты не знаешь, как выйти отсюда?» Сзади прозвучал сухой скрипучий голос, ухо и шею обдало холодным, пробирающимся под кожу дыханием. Трудно было понять, женщина говорит или мужчина. Эмма замерла в оцепенении, боясь обернуться. Она ведь думала, что здесь нет людей. «Эй, слышишь?» Чужая ладонь легла на плечо. Эмма украдко повернула голову. Лицо, обратившееся к ней, напоминало безжизненную маску мумии. Валившийся рот, тонкая бумажная кожа. Похоже, это когда-то была женщина. Длинная челка закрывала верхнюю половину лица, но эми тут же представились спрятавшиеся под ней побелевшие круглые глаза без век. Не желая проверять, она в панике сорвалась с места и побежала. «Куда ты?» Эмма неслась вперед со всех ног, ощущая спиной, что ее продолжают преследовать. Мимо по обе стороны от нее проплывали мерцающие проходы, которым девушка потеряла счет. На голову с потолка капала неизвестная мерзкая жижа, на лицо тоже налипала какая-то дрянь, тонкая и невесомая, вроде паутины. Ноги хлюпали по грязи, спотыкались о камни, цеплялись за корни, собирали занозы в сухой траве. А когда пол вновь стал ровным и гладким, Эмма обернулась на долю секунды и увидела женский силуэт вдали. Ее преследовательница, хоть и не сдавалась, двигалась значительно медленнее, притом довольно неуклюже, словно бродила здесь очень давно, и ее силы иссякли, поэтому прилично отстала. Неужели ей суждено остаться здесь и вечно бродить по мрачным коридорам? Краем глаза она заметила свет еще одного зеркала прямо перед ней. Похоже, здесь коридор заворачивал. Но среагировать, остановиться или сменить направление Эмма не успела и влетела прямиком в проход. Она с удивлением поняла, что вновь оказалась в Наташиной комнате и тут же попыталась оглядеться. Понять, ушел ли Артем, угрожает ли ей опасность, но тело не слушалось. Она сидела на стуле перед туалетным столиком. По левую руку располагалась бутылка кофейного ликера, а в зеркале отражалась Наташа. В правой руке она держала нож. Сейчас Эмма находилась в прошлом, в том самом злополучном дне, в теле сестры. «Надеешься лишить меня рассудка? Обвести вокруг пальца?» «Ну что ты скажешь на это? Я бросаю тебе вызов! Я уничтожу тебя!» – произнес Наташин голос. Глаза девушки загорелись решимостью и безумием человека, который идет на последний, отчаянный шаг, и она резко полоснула себя по запястью, а на зеркало брызнула кровь. Мелкие капли поднялись в воздух и потянулись к зеркалу. Его поверхность размягчилась, пошла волнами, стала поглощать предложенный дар напитываться покидающие тело жизнью. Эмма не чувствовала боли, глядя на происходящее глазами сестры, только леденящий душу ужас. Перед глазами поплыли черные точки. Грудь Наташи сильно выгнулась, изо рта потек черный дым, а потолок начал падать на нее, прежде чем стало совсем темно. Через мгновение ее разбудил шум, и она вновь распахнула глаза. В зеркале бился и метался тот самый черный дым, но теперь он не мог вырваться наружу. Наташа лежала на полу рядом с опрокинутым стулом. Голова сильно кружилась. Испугавшись, она схватила нож. Каждый удар сопровождался глухим стуком. Казалось, от такого зеркала давно должно было упасть и разбиться, но оно лишь едва вибрировало. Теперь стеклянная поверхность невольно встала на ее защиту, плотно закрыв проход в этот мир. Она с трудом поднялась на ноги, но в этот момент на другой руке тоже появился порез, хотя она ничего не делала. Затем невидимое лезвие полоснуло по животу, по плечу, по груди. Порезы на теле продолжали появляться снова и снова. Кровавый туман заполнил комнату. Голова закружилась. Она вновь села на пол. «Нет!» — Наташа затрясла головой. «Ты заперт! Ты не одурачишь меня! Ты не можешь!» Тогда наваждение рассеялось. Порезы исчезли, кроме того, что она нанесла себе сама. Поняв, что это ее единственный шанс, девушка собрала последние силы, отползла и бросилась к выходу. Едва открыв дверь, она подскользнулась и упала на крыльцо. На улице было темно и шумно, шел проливной дождь. Наташа оперлась на правую руку, подняла голову и увидела на верхней ступени прямо перед глазами красные резиновые сапоги. «Помогите!» Тающим голосом взмолилась она. Вот оно. Это и есть ответ. Эмма с нетерпением ждала, когда же пришедший наклонится, чтобы разглядеть его лицо. Что-то брякнуло рядом о пол. «Только не теряй сознание, милая. Умоляю, дай мне увидеть его!» Мысленно обращалась она к сестре. Но вдруг что-то буквально вытащило ее, выдернуло из тела Наташи. Эмма стояла в коридоре перед темным зеркалом. «Мими!» Позвал голос сестры за спиной, и эми захотелось обернуться. «Наташа?» «Не надо, только не смотри мне в глаза, если не хочешь здесь остаться навсегда!» Она удержала Эму за плечи, а потом закрыла ей глаза ладонями. «Тебе нельзя быть здесь. Нужно уходить быстрее, пока его нет!» «Ты знаешь выход? Давай уйдем вместе!» «Выход там же, где и вход. Но я уже не могу уйти. А ты можешь. Ты еще не одна из нас!» «Но почему?» «Ты должна попробовать! У нас получится!» Эмма подняла руки и крепко прижала к лицу ладони сестры. «Не задавая лишних вопросов. Времени мало. Он может вернуться в любой момент, когда я не смогу помочь. Кто он? Артем? Он все еще там, дома, хочет убить меня!» «Ты ошибаешься, Мими. Давай я покажу тебе, что происходит на самом деле!» Наташа убрала ладони. И в зеркале Эмма увидела свой дом и саму себя без сознания. Она лежала на руках у Артема, который сидел на полу, звал ее, обмахивал грудь и лицо, хлопал по щекам, пытался привести в сознание. — Что это? Он же только что напал на тебя? Хотел задушить? У него были злые желтые глаза, как у демона? — Да, именно так! — выкрикнула Эмма. — То же самое было и с бабушкой, и с мамой. Он заставляет видеть так твоих близких, тех, кому есть чувства, бояться их, ненавидеть. Именно поэтому бабушка убила Василия? Верно. Иди обратно избавься от зеркала. И, как я уже просила, уезжай и больше никогда не возвращайся в синюю заводь. У Эммы было еще много вопросов, но на этих словах Наташа сильно толкнула ее в спину. Девушка потеряла равновесие, упала, и ее ослепила яркая вспышка. Очнулась Эмма уже в руках Артема. Наконец-то! Я хотела уже скорую вызывать! С облегчением сказал он. «Сколько мне не было?» «Ты отключилась минуты на три и, может, пять. Так мало. Но там прошла целая вечность. То есть я не провалилась туда? Физически?» «Что?» «Какая вечность? Куда проваливалась? Я пришел рассказать новости, и вдруг тебя накрыло. Ты говорила странные вещи, ни с того ни с сего стала кричать на меня, просила отпустить, потом зарядила висок ключами, и я машинально тебя оттолкнул. От неожиданности. А ты налетела на зеркало». Он кивнул в сторону туалетного столика, сбила его и сама чуть не перевалилась через эту тумбу прямо в осколки, еле успела поймать. А потом ты отключилась. Позади туалетного столика и правда валялось разбитое зеркало. — Так что на тебя нашло? Можешь объяснить? — нервно спросил Артем. — Я была там, внутри, — дрожащим голосом проговорила Эмма.